«Как мне хочется прочь отсюда, из этого каменного ландшафта!» «Я устал!» — хныкал Сниф. «Не хочу больше тащить на себе эту тухлую палатку. Несите ее сами!» «Но ведь мы несем остальной багаж!» — урезонивал ловому метроль Сниф разревелся. «Конечно, это никакая не тухлая, а чудесная желтая шелковая палатка!» — сказал Снус -мумрик. «Но не надо слишком привязываться к собственности. Брось ее!» «Прямо через край?» Растерянно спросил Сниф и перестал плакать. Снус-мумрик кивнул. Сниф подошел с палаткой к краю пропасти. «И кастрюли туда же?» — спросил он. «По мне, так пожалуйста!» — пожал плечами Снус-мумрик. И Сниф швырнул всю поклажу в пустоту. Гигантскими скачками она запрыгала с утеса на утес. Кастрюли звенькали и бренькали, и лишь долгое время спустя последняя из них замолкла внизу. Неожиданно Сниф побледнел. «А теперь у меня закружилась голова», — объявил он, лег пластом на наземь и не с места. «У нас нет времени», — уговаривал его муми -тролль. «Мне надо как можно скорее увидеть маленькую...» «Знаю, знаю», — перебил его снив, — «твою глупую фрекин-снорк. Только не трожь меня, пожалуйста, а то мне станет плохо». «Оставь его в покое», — сказал снос-мумрик. «Пусть отлежится, а мы тем временем покатаем камни». «Ты когда-нибудь катал камни?» «Нет», — сказал мумитроль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 Рывок был такой сильный, что Снус-Мумрику показалось, будто его разорвало пополам. А муми повис в бездне, беспомощно раскачиваясь взад и вперед, и был он тяжелеханек. Снус-Мумрик мало-помалу сползался ближе к краю пропасти. Но вот веревка за ним натянулась и с нифу привязанного к другому ее концу, потащила по камням. «Прекратите!» – заизжал он. – «Не приставайте! Я плохо себя чувствую!»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 «Тяни, что есть сил, когда я скажу раз!» «Приготовились?» «Нет, я еще не сказал раз!» «И опять еще не сказал!» «А вот теперь — раз!» И они стали тянуть изо всех сил. Наконец над краем пропасти показался ему тролль Сперва уши, потом глаза, потом чуточку носа, потом весь нос, а там уж и весь он целиком. «Боже мой!» — сказал он. «Боже мой!» Это я удержал всех нас, сказал Сниф. Они долго сидели на земле, приходя в себя. Потом мумитроль вдруг сказал: "Мы были дураки". "Это ты был дурак", возразил Сниф. "Ну прямо-таки преступники", продолжал мумитроль, не слушая его. "Подумать только, вдруг мы скатили этот камень на голову маленькой Фрекен Снорк. Тогда она превратилась в лепешку», — сказал Сниф. Мумитроль так и подскочил.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 «Ночные бабочки восточного полушария, их привычки и непривычки». «Ума не приложу», — бормотал Хемуль, «ни одной с красным хвостом. А что, если это детероформия Архимболдос? Но это совсем обычная бабочка, у нее вовсе нет хвоста». И он в который раз тяжело вздохнул. В эту минуту Мумитрольсну с Мумрик и Сниф выступили за скалы и сказали «Привет!» Ой! — вскрикнул Хемуль. — Как я испугался! — А, это опять вы! А я-то думал, горный обвал! Утром здесь творилось что-то ужасное! — Что именно? — полюбопытствовал Сниф. — Горный обвал! Вот что! — ответил Хемуль. — Совершенно ужасно! Камни величиной с дом скакали вокруг меня, моя лучшая стеклянная банка разбита, а сам я был вынужден самым недостойным образом увертываться от них. Это было ужасно! «Боюсь, что, проходя по тропе, мы нечаянно столкнули вниз несколько камней», — сообщил снусмумрик. «Это легко случается, когда ходишь по горам». «Не хочешь ли ты сказать, что это вы устроили горный обвал?» — спросил Хемуль. «Нечто вроде», — ответил снусмумрик. «Я никогда не был вас особенно высокого мнения», — медленно произнес Хемуль. «А после этого вообще неизвестно, захочу ли я с вами знаться». Он отвернулся и стал плескать воду на свои усталые ноги. Через некоторое время он повернул голову и спросил. «Вы еще не ушли?» «Скоро уйдем», — ответил Момитроль. «Дяденька, а, дяденька, вам не кажется, что у неба какой-то странный цвет?» «Цвет? У неба?» — удивленно переспросил Хемель. «Да, у неба», — повторил Момитроль. «Глупости», — сказал Хемель. «По мне, будь оно хоть в клетку. Я так редко на него гляжу». Что меня беспокоит, так это ручей. Он высыхает. Если и дальше так пойдет, мне доброго негде будет ополаскивать ноги. Так ведь это большая комета, — начал было муми-тролль, но тут Хемуль порывисто встал, сгреб свои вещи и перешел на ту сторону ручья. — Ладно, пошли, — сказал снусь-мумрик. — Раз уж Земле суждено превратиться в отбивную, оно может и лучше, если Хемуль не будет знать об этом заранее.